Глава 10. Дарси. Мы закончили с аперитивом на террасе, где было подано вино с нашего виноградника, разложенные на деревянных досках оливки и топинада. Маленькие сырные пирожные, холодные улитки, закуски из креветок и соусы. После все собираются за обеденным столом. Обед проходит на открытом воздухе с видом на виноградник. Гигантское кашпо в деревенском стиле — идеальной формы тапиарей, над которыми до сих пор жужжат жирные пчелы. Сервировка выглядит как с картинки. Я слышу пьянящие ароматы сосны и можжевельника. вечерний воздух ласкает мои обнаженные руки. Над нами возвышается 250-летний платан, который является символом шато, давшим ему название. Шато-дю-Платан. Мой дедушка однажды сказал мне, что у нас самый большой платан в Провансе. Раньше мы с ним сидели под этим деревом, за столом, которого давно нет, и играли в монополию. Здесь шепот прошлого звучит еще громче. Я поправляю повязку для волос, чтобы она не давила на уши, и осматриваю стол. Скатерть приятного бело-голубого оттенка с искусными узорами. Бронзовые подносы с маленькими терракотовыми вазочками с желтыми и белыми цветами и маленькие серебряные чашечки с букетиками лаванды. Остальная часть стола выдержана в той же гамме. Синий цветочный узор на белом фарфоре с золотой каймой. Накрахмаленные льняные салфетки в тон. Золотые столовые приборы. Бежевые плетеные кресла. Большие и удобные, с белыми подушками, на которых вышиты деревья, в голубых тонах. Все продумано. Бабушка не оставляет места случайностям. Сегодня вечером, как и на всех ужинах в Шато, вино будет доливаться из кувшинов, когда в бокале еще останется несколько дюймов. Так что вы никогда не будете уверены, сколько именно вы выпили. Мы расселись. Вечер начинаем с вина. Моя голова гудит от множества мыслей. Например, о садовнике, который не знает самых элементарных фактов о местной вишне. Что бы это значило? Начинают подавать еду. Арабель ставит перед нами свой фирменный буйя -бес, Рассказывая, как его готовят из окуня, морской малиновки и морских угрей в томатном бульоне с апельсиновой цедрой, фенхелем и шафраном. Буйя-бес блюдо французской кухни, представляющее собой рыбный суп с большим количеством ингредиентов. Мне нравится слушать, как она предлагает свои блюда. В ее декламации, в ее тоне есть что-то необычайно умиротворяющее, и сейчас один из редких случаев на этой неделе, когда моя нервная система расслабляется. Помните, как мы прикатили в Париж такие бестолковые? спрашивает Викс, отламывая кусочек хлебной лепешки с оливками и прованскими травами. Я пробую буя бес и посылаю рабель-поцелуй в повара Популярное выражение, пришедшее из кулинарной индустрии, символизирует шеф-повара, который целует кончики своих пальцев, демонстрируя удовлетворение приготовленным им блюдом. «Божественно, Бель. «Божественно!» — вторят остальные девушки. «Хорошо, позвольте, я продолжу», — говорит Викс, возвращаясь к делам двадцатилетней давности. «Всякий раз, когда мы вчетвером собираемся вместе, это случается неизбежно». Это было в начале 90-х. У нас не было смартфонов, только кнопочные Nokia. Мы отправились в Париж с этими, как эх. Какие у нас были почвы-водители? Lonely Planet. Я смеюсь, потом вздыхаю. Они были точно кирпичи в моем рюкзаке. Международная издательская компания. С английского «Одинокая планета». Основана в 1972 году в Австралии. Является одним из первых официальных издательств специализировавшихся на выпуске путеводителей для небогатых туристов. Да, я годами умоляла своих родителей об этой поездке. Викс замолкает, и я знаю, что ее снова охватывает чувство вины. У ее родителей не было денег, но Викс их драгоценный и единственный ребенок. Давайте будем реалистами. Никому не нужно учиться за границей, чтобы преуспеть в жизни. Это роскошь, доступная только для привилегированной части общества. Черт возьми, бабушка полностью оплатила мой семестр в Авиньоне, и я предложила внести свои сбережения, накопленные с детства благодаря подработкам, я даже написала рекламный текст, рассказывающий о культуре, с которой я познакомлюсь, и о том, как с пользой проведу время. Но в конечном счете, в ответном факсе бабушке, было просто сказано. Разумеется, и она отказалась от моего предложения внести собственные средства. Я была взволнована как никогда в жизни, приступая к этому семестру. Я стала взрослой в тот день, когда умер мой отец, и повзрослела еще больше, когда умер мой дедушка. Учась в колледже, я жила дома и проводила ночи за зубрешкой а не на вечеринках. Я была очень серьёзным ребёнком, нетипичной жительницей Нью-Йорка, которая первой реагирует на все события. Я оставалась довольно замкнутой, неуклюже пыталась заводить дружеские отношения так и не придумав, как их укрепить. Возможно, моя замкнутость была своего рода бунтом против матери, которая постоянно уезжала в город, тратила деньги, которых у нас не было, на меха, губную помаду и походы в спа со своими подружками, и всегда находила нового поклонника, чтобы тот угостил её вином и ужином. Но потом я наткнулась на брошюру о программах обучения за рубежом, прикрепленную к библиотечной пробковой доске. Внезапно Мне показалось, что наша квартира сжимается вокруг меня, и последние дни моей юности поманили меня с фотографией смеющихся ровесников. Они казались крошечными на фоне великолепных французских руин и передвигались по улицам Парижа с громоздкими камерами наперевес. В конце концов, этот семестр изменил мою жизнь. Я проводила много времени с бабушкой, познакомилась с Джейд и Викс. Они мне понравились, и затем довольно быстро я полюбила их. А когда мы позвали в нашу компанию «Арабель», я поняла, как отчаянно одинока была до сих пор. Потому что, в отличие от Джейд, которой требуется бесконечное время в одиночестве, чтобы зарядиться энергией, которой ничего не доставляет такого удовольствия, как день, проведённый наедине с собой, мне нужны люди. Я люблю быть с людьми. Наглядываясь назад, я думаю, что из-за смертей, с которыми мне рано пришлось столкнуться, В моем сознании укоренилась мысль, что раз те, кого я любила, умерли, не стоит трудиться и сближаться с кем-либо. Но оказалось, что ради этих девочек стоило приложить усилия. «Помните, как мы нашли, чем нам заняться?» — говорю я. «И все приятные воспоминания о том семестре теплом разливаются у меня в животе. Мы просто просмотрели список рекомендаций от девушек, которые учились там годом ранее и слепо последовали им. Ты заставила нас остановиться в латинском квартале в Париже. — замечает Джейд. — Это была не я, — возражаю я. — И не я, — восклицает Викс. — Ну, это, безусловно, была не я. А Рабель? Хихикает. — Конечно, не ты, — соглашается Викс. — В следующий раз мы поехали в Париж с тобой, и ты вправила нам мозги. — Да, но до Бель у нас были неприятности. Джейд смеется. — Помните тот бар, в который мы ходили только потому, что там снимали реалити-шоу «Реальный мир. Париж»? Он назывался Лонг Хоп, — восклицает Викс. О, боже. Я смеюсь и делаю еще один глоток вина. У меня начинает кружиться голова. Хорошо. Я пью больше. Я знаю, что это не по-французски. Французы не перебарщивают с алкоголем. Смотрю, как корабель небрежно потягивает свой напиток. Она выпьет бокал, может быть, два, не больше. Но мы, американцы, пьем до потери пульса, после чего, к счастью, ненадолго выпадаем из реальности. Я наблюдаю. Как бабушка ест свой Буябес? Она помешивает его, затем подносит ложку ко рту и, не проглотив ее содержимое, опускает ее обратно в суп. Странно, даже слегка опьянев, я понимаю, что это ненормально. Мы ходили в Маленруж, помните, продолжает Викс. А еще мы думали, что елисейские поля это верх крутости. Арабель хмурится это эквивалент твоим сквер. «Мы были такие растерянные без тебя», — замечает Викс. «Приехав в Париж с тобой, мы круто провели время. Ты водила нас в музей Оранжери, где от пола до потолка висели картины Мане, скульптуры Родена, а квартал Море. Море сейчас более коммерческий район», — объясняет Арабель. «Сейчас популярны 9, 11 и второй округ, но 20 лет назад я бы вас туда не повела». «И Сен-Жермен, да?» «Я думаю о своей предстоящей поездке в Париж с Оливером и детьми. О том, какие места нам стоит посетить. Хотя трудно, почти невозможно представить свою жизнь и беззаботное времяпрепровождение в Париже с моей семьей по окончании этой недели». Рабель пожимает плечами. Она сняла фартук, обнажив темно серый кашемирвый свитер на молнии, свободно заправленный в широкие брюки с серебристыми блестками. Американцы обожают Левый берег, но правый, собравший все популярные кварталы, — самый прекрасный район. Я краснею, но не уверена. То ли из-за вина, то ли из-за того, что я не знаю популярных кварталов в столице Хотя, из чего бы мне их знать? и Я не была там много лет. «Как бы я хотела еще раз съездить в Париж!» — мечтательно произносит бабушка, и все замолкают. «Я отвезу тебя», — предлагает Сильви. Все эти разговоры вызывали у меня непреодолимое желание там побывать. Если вы соберетесь поехать вдвоем, я могу вас сопроводить, с сомнением говорит Арабель, втори моим мыслям о том, что они не в том возрасте, чтобы путешествовать в одиночку. Нет, спасибо, резко отвечает бабушка. Мы не поедем, я не поеду. Но, бабушка, возражаю я, если тебе хочется, стоит поехать. Ты можешь присоединиться к нам на следующей неделе. «На самом деле мы были бы рады». «Но...» — произносит бабушка, и никто больше не продолжает эту тему. Перевод с французского. Нет. «Вскоре мы уже обсуждаем другие вещи, но меня звенит в ушах, и я слышу только собственный голос, звучащий в моей голове. Все мои страхи, все обещания, которые я дала, обещания, которые я не хочу нарушать, потому что они даны самой себе». Все плохо, и мне приходится справляться с этим в одиночку. Бабушка — единственная, с кем я делилась своими проблемами. По крайней мере, одной из них — финансовой. Мы теряем деньги». А «The Fertility Warrior» пропадёт, если я быстро не найду большую сумму. У меня есть и гордость, но я проглотила ее и отправила бабушке факс с просьбой о деньгах. И она ответила согласим помочь и отправила 10 тысяч евро. «В эту сумму были включены деньги на оплату нашей поездки. Это мило, но вместе с тем смешно. Что она думает, что такая ничтожная цифра решит проблему? Мне нужно в 10 раз больше, чтобы добиться успеха. Однако я не могу снова попросить ее. С одной стороны, она купается в деньгах, но она сама их в руках не держит. Она едва ли понимает разницу между 10 евро и 10 тысячами. Если бы она знала, что мне нужно больше, она бы дала» только я не рассказала ей о масштабах своих проблем. Полагаю, мне было стыдно. Я смотрю, как бабушка болтает ложкой в супе и понимаю, что не стану просить её о помощи. Вся моя гордость, гордость, которую я унаследовала от нее. Однажды я попросила денег, больше не смогу, хотя она сказала, что хочет поговорить о моем завещании. В короткой строчке, написанной в приглашении. Возможно, это станет для меня выходом. Мне невероятно интересно, почему она это написала. Позже, после взрывов смеха, вина и печенье с цветами апельсина по особому рецепту Арабель, бабушка откашливается, и за столом выцаряется тишина. «Завтра», — начинает она, — «у Джейд день рождения». Все взгляды устремляются к Джейд. Уголки ее губ приподнимаются в легком подобии улыбки. Какими бы сложными ни были ее чувства к моей бабушке, Я могу сказать, что она удивлена. Возможно, довольна тем, что бабушка помнит. Итак, завтра мы празднуем. Вы, дамы, идете на рынок, а потом на винодельню, верно? Да, — кивает Джейд. А вечером нечто особенное, — добавляю я. Действительно, нечто особенное. Девчонки, — вспыхивает Джейд, — вы не обязаны. Но ее глаза блестят, как бы говоря. Пожалуйста, сделайте это. Сорок. Восклицает арабель. Боже, сорок это так мало по сравнению с 42. Она смеется. Ой, я так счастлива, что мы все вместе. Мы так оторвемся. А потом, после дня рождения Джейта, я расскажу, почему пригласила вас сюда, произносит бабушка. Потому что ты их любишь, подсказывает Сильви, потому что мы по ним скучали. Она обнимает арабель, и та прижимается к плечу своей бабушки. Я всегда завидовала их простой и чистой любви. Тому, как они ее демонстрируют, словно она — документ со штампом, выставленный в рамки на всеобщее обозрение, официальный и вечный. «Не только по этим причинам», — качает головой бабушка. «Есть вещи, о которых я должна вам рассказать. То, о чем я долго молчала. Именно поэтому я пригласила вас сюда». Теперь слышен только стрёк от цикад. «То, что я должна сообщить, некоторым из вас будет больно услышать». Она поочередно оглядывает сидящих за столом, не избегая прямого зрительного контакта. «Возможно, вы не захотите, чтобы я это говорила, но я больше не буду молчать, и скоро вы узнаете все. «О чём она говорит? О ком она говорит? О Джейд? О Викс? Обо мне?» «Я находилась в мире своих собственных проблем, в огромном мире. Однако теперь события приобретают зловещий оттенок, которого я не предвидела». «Да, конечно, мне показалось загадочным, что бабушка собрала нас всех 20 лет спустя. Я удивилась, но бабушка любит широкие жесты. Она старая и одинокая. Почему бы не пригласить нас всех к себе, чтобы немного развлечься? Но, очевидно, поездка нужна не только для того, чтобы повеселиться, или не для того рода веселья, которое мне представлялось». «Как интригующе!» Арабель нарушает молчание, пока все мы ошеломлены и погружены в свои мысли. На ее лице появляется намек на улыбку, будто бабушка все преувеличивает. Возможно, так оно и есть, но я не уверена. Поведение бабушки иногда можно назвать эксцентричным, но в нем нет места излишнему драматизму. Вещи, о которых ты должна нам рассказать, повторяет Джейд. Это что? Угроза? Никакой угрозы? Нет, всего лишь правда. Во всяком случае, то, что от нее осталось, вы скоро узнаете. Бабушка встает. Сильви тоже поднимается, но бабушка с жестом отправляет ее обратно на место. Но я вполне могу дойти до своей комнаты самостоятельно. Мерси. И затем она направляется в шато, не обернувшись на тех, кого оставила в недоумении, и пока я, оцепеневшая от вина и разочарования, окидываю взглядом сидящих за столом, мне приходит в голову, что, возможно, мы не только сбиты с толку, но и напуганы.